Глава 13. Сидя на веранде с великолепным видом на морской порт Сиднея, Уилкинс лениво потягивал скотч со льдом из хрустального бокала. Скотч был невероятно дорогой, как и все, что предлагало заведение с громким названием короны Империи. Элитный ресторан на берегу моря видел своими гостями высший офицерский состав морских судов, аристократов и прочих людей с громкими фамилиями и бездонными карманами. Но даже если у тебя есть деньги, это не значит, что ты можешь позволить себе сидеть на месте Уилкинса. Чтобы заслужить это право, австралийцу пришлось вложить немало средств и времени в свою репутацию. Но это того стоило. Именно здесь можно было встретить нужных ему людей. И тех, которые были нужны ему – и тех, кто нуждался в его услугах. Сегодня был один из немногих дней, когда Уилкинс был здесь по работе. «Прекрасный день, алан Подсев за столик грузного австралийца, гость бесцеремонно бросил на гладкую поверхность шляпу. Уилкинс решил не замечать подобной дерзости и улыбнулся в ответ фирменной улыбкой, по которой было непонятно, рад человек тебе или это гримаса брезгливости. «Согласен, Фокс, ты сегодня вовремя». «Предпочитаю, чтобы все было по плану», усмехнулся сидящий напротив американец. «Чем ты меня порадуешь сегодня?» Третий столик под палантином. Не глядя в сторону обсуждаемого объекта, ответил Уилкинс и положил на стол небольшой листок бумаги, на котором была более подробная информация. «Человек в сером костюме и очках». «Это Фридрих Гёльц, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии с 1941 по 1944 год. Прибыл сегодня пассажирским лайнером из Индии. В Европе его считают погибшим». «Неужели?» — с фальшивым удивлением воскликнул Фокс, пробежавшись глазами по послужному списку генерал-полковника. «Мне нужно непременно познакомиться со столь именитой личностью». «Это уже не моя работа», — Уилкинс, сделанным равнодушием, устремил взгляд на чаек, парящих в потоках восходящего воздуха. «Предпочитаю оплату сейчас и проваливай». «Не зарывайся, стукач», — тихо процедил Фокс в ответ, но послушно достал из внутреннего кармана пиджака стопку банкнот. Жирный потомок британских аристократов был ему нужен, и он понимал это. Бросив деньги на стол, забрал шляпу послезавтра прибывает лайнер из Южной Америки. Найди мне что-нибудь интересное». Развернувшись к выходу, американский агент кинул взгляд в сторону столика, о котором шла речь, и обернулся к Уилкинсу. «Все равно не могу поверить, алан как ты мог сидеть за одним столом с элитой Третьего Рейха?» «Я был богат и влиятелен. Германии нужны были товары для начала войны. Много товаров», — коротко ответил Уилкинс. Но его насторожил смешок Фокса. «Я не про это. Зачем им было связываться с такой дешёвкой, как ты?» Не дожидаясь ответа, американец быстрым шагом направился к выходу, оставив красного от возмущения австралийца в одиночестве. Генерал-полковник Фридрих Гёльц был личностью знаменитой и неординарной. «Блестящий офицер, талантливый полководец», Человек с остальными нервами. Его называли по-разному, но это не помогло ему, когда русские начали контрнаступление. Операции, разработанные под его руководством, терпели поражение, планы ломались, войска несли неслыханные потери. В сентябре 44-го разгневанный фюрер отстранил его от должности. Он даже не сообщил это лично, просто прибыл пакет о назначении на его должность Курта альфа Желание пустить пулю в лоб Фридрих не ощутил. Он многое сделал для своей страны, и угрызения совести его не мучили. Просто появилась сила, которой Великий Рейх не мог противостоять. Но и просто жить, ожидая, когда в твой дом придут озверевшие от крови русские, он не хотел. Инсценировать свою смерть было несложно. Фугас в свой автомобиль он заложил лично. Тела, похожие на него и дочь, раздобыл в ближайшем госпитале. Когда на город начался очередной налёт авиации Антанты, он просто зажёг фитиль и исчез. Деньги и необходимые ценности были уже давным-давно вывезены, а в своём доме Гёльц оставил необходимый минимум, который найдут позже. В окрестностях Бёхрампура, это на юго-востоке Индии, генерал-полковника ожидала давно подготовленная вилла, на которой он провёл чудесные семь лет. Мягкий климат благоприятно действовал на здоровье единственной дочери, белокурой Хильды. Этим сокровищам Фридрих дорожил больше, чем своими деньгами. Даже новости о капитуляции Германии и смерти фюрера он воспринял спокойно. Ведь его главное богатство в этот момент беззаботно бегало по лужайке в окружении павлинов. Но всему хорошему наступает конец. В его районе начали появляться вездесущие русские и американцы. Такую знаменитую личность могли узнать, — раздумывал Фридрих недолго. Уже через две недели волны несли его в далекую Австралию. — Господин Шульц, вам просили передать записку. Даже если бы в этот момент из-за стойки ресепшн гостиницы на Фридриха смотрел дьявол, он бы был более спокоен. У немца не было знакомых на этом материке. Он даже не стал нанимать агента и предпочел сам заняться поиском нового дома. Поэтому маленькая карточка с короткой фразой на обороте произвела навсегда спокойного офицера самое сильное впечатление. «Фридрих, как уложите Хильду в кровать, спускайтесь в ресторан отеля Нам нужно поговорить. Фокс». Переборов навязчивое желание выхватить пистолет и перестрелять всех окружающих, Генерал-полковник поднялся с дочерью в номер и посвятил немного больше времени общению с Хильдой, чем обычно. Переборов очередной приступ желания бежать, он трезво рассудил, что если бы его хотели убить, то сделали бы это без предупреждения. А значит, наступило время поторговаться. «Меня зовут Фридрих Шульц, меня ожидают». Метродотель сверился со списком и провел офицера к отдельно столику в глубине ресторана. Двое мужчин вежливо встали и, приветливо улыбнувшись, протянули для рукопожатия руки. «Джордж Фокс. Райан Лоус. Думаю, мне представляться нет смысла», — присаживаясь на свободный стул, прокомментировал Гельц. «Иначе этой встречи бы не было». «Вы совершенно правы», — улыбнулся мужчина, назвавшийся Фоксом. «И мне кажется, мы должны удовлетворить ваше любопытство. Виски, вино, есть отличный шнапс». «Предпочту виски». Пока Лоус разливал по бокалам алкоголь, Фридрих изучал своих собеседников. Оба коренастые, крепкие мужчины, перешагнувшие за третий десяток лет жизни. Загорелая, высушенная ветром кожа на лицах говорила об активном образе жизни. Они не сидели в душных офисах международных компаний и не проводили праздно дни своей жизни в барах. «Кто же они? Солдаты?» «Вас наверняка интересует, как мы вас нашли, Герр Гюльц», — начал было Джордж, но был остановлен генерал-полковником. «Моя фамилия Шульц». «Моя вина. Я сказал это лишь однажды, дабы избежать недоразумений», — улыбнулся Фокс. «Больше подобное не повторится». Удовлетворенно кивнув, Фридрих сделал жест ладонью, показывая, что он весил вниманием. Фридрих. «Вы ведь не против, если я вас буду называть по имени», — продолжил Фокс. «Мы не искали вас лично. Все, что мы делаем, это наблюдаем за пассажирами, которые посещают наш чудесный город. Один из моих коллег узнал своего старого знакомого, и вот мы здесь с занимательным предложением, которое точно придется вам по вкусу». Сделав глоток виски, немец некоторое время обдумывал новую информацию. «Если его не искали целенаправленно», значит, тайна его смерти пока что сохранена. Возможно, если убить этих двоих... Нет, у них может быть сообщник, и тогда уже точно за Фридрихом Гельцем спустят всех ищей к планете. Дело в том, что мы представляем некую компанию. Мы ценим анонимность наших клиентов, помогаем им обустроиться на нашем материке и следим за тем, чтобы их не беспокоили незваные гости. Постепенно рассказ Джорджа Фокса начал обретать очертания. Он просто предлагает Фридриху убежище, небольшой дом или вилла в уединенном месте, хорошо подобранные слуги из людей, умеющих хранить тайны, и многие-многие другие услуги, которые они с радостью окажут в обмен на денежное вознаграждение. «Что будет, если я откажусь?» — спросил Гельц, и глаза его собеседников вспыхнули недобрым огнем. «Ничего личного, Фридрих», — ответил молчавший весь разговор Лоус. «Но мы зарабатываем на информацию. Если вы не хотите оплачивать свою защиту, то есть обеспеченные люди, готовые ее купить». «Но мы бы предпочли все же первый вариант», — торопливо добавил Фокс, и на его лице снова заиграла улыбка. «Вы будете не первым, и, я надеюсь, не последним джентльменом, с которым мы сотрудничаем. У меня есть время подумать». — Мы никуда вас не торопим, Фридрих, — нагло улыбнулся Лоус, — но хочу вам напомнить, что стоило вам сойти вчера с корабля, как вашу тайну раскрыли. Сейчас я бы крайне не советовал вам прогулки по городу или иные опрометчивые действия. Мы вернемся завтра утром. Вставая из-за стола, Фокс подвинул к Фридриху карточку с аккуратно выведенной суммой. Столько стоят наши Когда предприимчивые американцы ушли, а в том, что это были именно они, у немца не было никаких сомнений, он некоторое время молча сидел, сжимая в руке карточку. Джордж лукавил, сумма была не такой уж и маленькой. Хотя, если бы генерал-полковник решил нанять себе людей для такой же процедуры, то мог себе позволить аренду и втрое больше. Фридриха больше злил сам факт того, что его... Словно мальчишку посадили на крючок двое наглых американцев. Вернувшись в номер, он некоторое время молча курил трубку, разглядывая чужое южное небо в окно. Чужие звезды, чужие запахи. Зачем он вообще решил плыть именно в Австралию? «Папа, ты уже вернулся? Я почуяла запах табака». Обернувшись на голос дочери, Фридрих слабо улыбнулся. Ильди, его главное сокровище после смерти жены, сонно потерла глаза и улыбнулась улыбкой, от которой всегда таяло отеческое сердце. В этот момент он решил. Решил наступить на гордость, и если надо платить этим людям за покой и безопасность дочери, он заплатит.